Часть вторая: Комната бунтарщиц, Глава первая. Стиль это все. После того, как увелит резубец, настроение девушек испортилось, и вскоре они, вымотанные насыщенным днем, отправились к себе. Единственной, кто решил насладиться свободой после ухода брата, оказалась лиса, вернувшаяся в комнату бунтарщиц, только под утро и слегка пьяная. Проснуться же утром оказалось сложно. Будильник зазвенел в половине восьмого, призывая начать первый день в роли учениц наземного мира. Первой приятной новостью оказалось то, что пол не был залит кровью, а комнату освещал солнечный свет из окна. — У меня есть предложение, — сонно пробормотала Лиса, пытаясь закрыть глаза рукой. — Давайте прогуляем. — Первый же день, — уточнила Джен, садясь на кровати, — вчерашние испытания на прочность, многочисленные стрессовые ситуации и ночное веселье не прошли бесследно. Тело ныло, а голова клонилась обратно к подушке. Лиса застонала и повернулась к стене. «Вставай!» – страдальчески простонала Лана с другого конца комнаты. Поставить Белянину на ноги оказалось не так-то и просто. Когда же она все-таки начала двигаться, комната бунтарщиц наконец стала оживать. Следующей проблемой, как и вчера, Оказалась одна ванная на четверых. — Кстати, где испытание от комнаты? — спросила Лана, прислонившись к косяку двери и наблюдая за тем, как Лиса и Фера толкаются около раковины. — Мне кажется, испытание может начаться в любое время, не обязательно утром, — ответила Джен. Она сидела на заправленной постели и подкрашивала глаза. Струницкая единственная из них рвалась на уроки. Фера недовольно оттолкнула от себя хохочущую лису и вышла из ванной. Ее место тут же заняла Лана. Аквилева же тем временем, зевая, направилась к шкафу с одеждой. «Кажется, сегодня испытание все-таки уже началось. Правда, испытанием его назвать непросто» сказала она, разглядывая свои вещи. «Это больше похоже на чью-то шутку». «Что там?» заинтересовавшись, спросила Джен, подбегая к Фере. Э -э, э э и что?» Из ванной высунулись заинтересованные головы Лисы и Ланы. «Это не мои вещи», пояснила Аквилева. Джен достала из шкафа коротенькое платьице и прикинула на соседку. «Смело», — прокомментировала она длину, — «но размер явно твой». «Посмотри лучше, что у тебя в шкафу. Нечто похожее или нет?» Нахмурилась Фера, отодвигая вешалки и стараясь найти хоть что-то из своих вещей, которые она привезла из дома. «Ничего». Джен подошла к своему шкафу и оповестила всех, что у нее с одеждой тоже произошли разительные перемены. Лана и Лиса заинтересовались происходящим и покинули ванную, за которую сражались все утро. При осмотре своей одежды они пришли к тому же выводу. Не было ни одной знакомой вещи. «А мне нравится», – довольно разглядывая себя в зеркале, призналась Лиса. Она приложила к себе сразу три вешалки с нарядами и довольно улыбалась своему отражению. «А в чем прикол?», все еще хмурясь, спросила Фера. Она и Лана от вещей были не в восторге, в отличие от Беляниной. «Правда, как-то это странно по сравнению с тем, что было вчера», — поддержала Аквилёву Лана находясь в поисках того, что можно было бы назвать приличным, а не вульгарным, ярким, вызывающим, смелым и другими подобными эпитетами. «Уж я это точно переживу», — ухмылялась лиса около зеркала. «Может, есть какое-нибудь письмо?» — предположила Джен, проходя в гостиную. «И правда, весточка от бунтарщиц...» или кого бы то ни было, имелось. «Идите сюда!» Девушки оторвались от изучения нового гардероба и последовали за Джен. Струницкая стояла около стола и разглядывала стопки книг, которыми он был завален. В руках она держала конверт. «Вот это да! Кто ограбил библиотеку?» «Джен, что написано в письме?» Струницкая раскрыла конверт и достала из него свернутый в четверо лист бумаги. «Слушайте!» «С новым учебным годом, стихии!» «Так как вы должны пройти курс обучения в сокращенные сроки, учиться придется больше остальных ваших сверстников. Каждую неделю вы будете получать новые учебники, которые каждая из вас должна успеть выучить к воскресенью, когда будет проходить экзамен по теории. Для более легкого усвоения материала вам будет каждый раз выдаваться тоник знаний, который запрещен в мире защитников, поэтому о его использовании в ваших же интересах никому не говорить. На первой неделе вы должны выучить основы устройства миров, и историю войны между Первым и Третьим мирами. Кроме того, мы будем готовить из вас защитниц, способных значительно помочь этому миру, и для начала вам нужен определенный стиль, чтобы суметь преподнести себя. Сегодня вы получите новую одежду, будут выданы костюмы защитниц и оружие, которое в сегодняшнем испытании вам предстоит опробовать. Также мы забираем ваших хранителей на время обучения, так как не хотим, чтобы кто-то помогал вам в прохождении испытаний. Задание на сегодня – бросить вызов лучшему ученику училища и для начала хотя бы не упасть в грязь лицом. Для этого каждой нужно прочитать «Основы ведения боя». С наилучшими пожеланиями, бунтарщицы! Лана, нахмурившись, вернулась в спальню и осмотрелась. «Пусто», — подтвердила она, сказанная в письме. «Клетка пуста, Дианы с Максом нет». «О чем ты?» — удивилась Фера, тоже заглядывая в спальню. «Хранители», — пояснила Покровская. Стихии удивленно на нее посмотрели. «Ну, здесь ведь сказано...» что у нас заберут хранителей. Они пропали. — Что за хранители? — Вы не знаете? Хранители — это животные первого мира, которые оберегают дома защитников, а иногда и самих защитников. Некоторые из них могут превращаться в людей и обладать силой. Макса мне подарили, когда у меня только появилась сила. У Димы хранителей было море. Но он их все время забывал кормить, и они умирали. «Хочешь сказать, что наши животные из этого мира?» «Не знаю, но тут сказано, что хранители заберут. И ни Дианы, ни Юли нет. Флор, скорее всего, тоже пропал». «И что с ними будет?» – обеспокоенно спросила Фера. Лана снова взяла письмо в руки и перечитала. «На время обучения». Значит, потом они вернут их нам, наверное. Девушки снова собрались у стола в гостиной, раздумывая над содержанием письма. Лиса подняла том, который был указан в письме, и взвесила его на руке. Основы ведения боя? Они шутят? Конечно, нет, хмыкнула Лана, постукивая по стопке учебников из которой Белянина и выудила свою находку. В серию входит пять таких книг. Лиса беспомощно открыла рот. Джен выглядела практически так же растеряна. — Если мы не выполним задание, нам конец, — заметила Белянина, открывая книгу на первой странице. — Нам конец, — констатировала Джен, — беспомощно садясь на стоящий рядом стул. «Подождите паниковать!» Не менее отчаянно пролепетала Фера, поднимая два флакончика из восьми, которые стояли рядом с книгами. «Они ведь не могут давать нам невыполнимые задания. Здесь написано, что это должно помочь усвоить информацию. Что мы теряем, если попробуем?» «Это незаконно!» Лана с подозрением следила за тем, как Фера открывает одну из бутылочек. — Другого выбора нет, — пожала плечами Аквилева и выпила содержимое. — Что чувствуешь, — через некоторое время спросила Лиса. — Ничего, — пожала плечами Фера. — На вкус сладкий, как сироп от кашля. Дай книгу, посмотрим, действует или нет. Лиса с трудом передала через стол Том Ферри, и та села с ним в кресло. Открыла первую страницу, и произошло настоящее чудо. — Это покруче того, что я видела вчера на вечеринке, где каждый пользовался силой, — прокомментировала Лиса поведение Аквилевой. Та с нечеловеческой скоростью листала страницы. Удивительным было то, что она умудрялась не вырывать их, а только поднимала легкий ветерок. Не прошло и минуты, как она закрыла книгу и пораженными глазами посмотрела на подруг. «Это так круто!» задохнулась от восхищения девушка, отодвигая учебник в сторону. «Дай мне что-нибудь еще!» Убедившись, что никаких побочных эффектов нет, по крайней мере, сразу после применения. Каждая девушка приняла зелье и принялась за чтение. Не прошло и десяти минут, как все пять томов были прочтены четыре раза. — А повторить сможешь? — задумчиво пробормотала Джен, наблюдая за тем, как Фера рассматривает остальные корешки книг. — Не знаю. Нет, наверное, это ведь только теория. — ответила она, поднимая взгляд на Струницкую. — Давай попробуем, — предложила Джен, отодвигая кресло к стене. — Я не смогу, — хмыкнула Фера, — читать это одно, а драться совсем другое. — Нам надо будет сражаться с лучшим учеником. Будешь забрасывать его тезисами и умными словечками из учебника? Давай попробуем, — настаивала Джен. Ей было легче других, потому что еще в родном мире она занималась самообороной и немного разбиралась хотя бы в защите. Фера неуверенно встала напротив Струницкой, которая все еще занималась перестановкой мебели. — Нападай! — предложила Джен, занимая место напротив подруги. — Только если ногтями лицо расцарапать! — рассмеялась Фера в фразе Струницкой. Та, сощурившись, ухмыльнулась, и первая пошла в наступление. Лана и Лиса, следившие за шуточной дракой подруг, замерли от того, как девушки слились в расплывчатую тень. Быстрые движения, молниеносные перемещения по комнате, сильные удары. Джен и Фера летали по гостиной так легко, словно мебель на их пути не существовала или даже наоборот служила помощником в непростых приемах. Вершиной этого шоу стал момент, когда Джен забралась на стену, оттолкнулась и перекувырнулась через голову. — Ну все, это уже слишком, — присвистнула Лиса. Джен и Фера остановились, пытаясь перевести дыхание. «Теперь понятно, почему зелье запрещено. Если бы все были настолько сильными, от миров ничего бы не осталось», — ошеломленно сказала Лана. Фера, тяжело выдохнув, опустилась на диван. Рядом с ней упала и Джен. «Вы хоть раз друг друга задели?» — спросила Лиса. — А то у меня сложилось такое впечатление, будто вы обе неуязвимы. — Под конец, — кивнула Джен, — устали. В подтверждение ее слов Фера потрогала челюсть и тяжело вздохнула. Ее подбородок тут же окутал золотистый свет. — А я? Мне синяки не нужны. Тут же подскочила Джен, протягивая подруге руку которую старалась не трогать. Аквилева накрыла ее своей ладонью, и девушка практически сразу исцелилась. Что там насчет оружия? спросила Лана, оглядываясь. В письме сказано про оружие и костюмы защитниц, но я ничего подобного не вижу. Может, забыли? пожала плечами Лиса, тоже осматривая комнату. Давайте собираться. До первого урока осталось всего полчаса, а еще хочется сходить в столовую перекусить. Если беляниной не терпелось примерить новую одежду, то ни Фера, ни Лана не выказывали такого желания. И все-таки каждой пришлось снова вернуться к шкафам и приняться за поиски более привычного одеяния. — У кого-нибудь есть обычные джинсы? — спросила Фера, перерывая горы одежды, большинство из которой составляли короткие юбки и легкие платья. К такой одежде она не привыкла, потому что вела активный образ жизни, а в этом ни на лошади не прокатиться, ни на гору не залезть. — Нет, но у меня есть брюки, — ответила Лана из своего угла. — Надо? — Давай. — обрадовалась Фера. Покровская появилась из-за шкафа с находкой и кинула ее Аквилевой. Штаны не пролетели и половины комнаты, и снова были возвращены Лани в лицо. — Э, это значит, что обмениваться одеждой нельзя? — Только не это, — простонала Фера. — Давайте скорее, — поторопила их Лиса подходя к зеркалу, уже полностью одетая. Ну, что сказать, она смотрелась потрясающе и в то же время естественно, чего Лана не могла сказать о себе в новом костюме. На Беляниной было кремовое струящееся платье с небесно-голубым шелковым поясом под грудью и без рукавов. Длиной платья было выше колена. На ногах — кремовые туфли на высоких каблуках. В руках девушка сжимала кофту, которая должна была скрыть голые плечи и руки. Лиса остановилась около зеркала, натянула кофту и принялась расчесывать волосы. На запястье у нее болталась серебряная заколка, переливающаяся в солнечных лучах. С первого взгляда было видно, что она сделана в наземном мире. «Смотрите, что я нашла!» Лиса покрутила рукой. Она собрала волосы в хвост и зацепила их заколкой. Волосы несколько раз вспыхнули серебром, а потом пропитались водой, словно лиса только что вышла из душа. э Ну вот...» Недовольно выдохнула Джен, появляясь перед зеркалом рядом с Лисой. — Теперь волосы придется сушить, а мы и так опаздываем. — Зачем? Мне и так нравится, — хмыкнула Белянина, осматривая себя в зеркале. Волосы, как и заколка, на свету переливались всеми оттенками белого. С них не капала вода. Выглядели они своеобразно, неповторимо и очень красиво. Вряд ли еще у одной девушки можно было бы найти настолько красивые мокрые волосы. «Ты сумасшедшая!» усмехнулась Джен. На ней были узкие джинсы и красный облегающий топ, который обтянул ее, как вторая кожа. Поверх она, как и лиса, накинула легкую кофточку, чтобы соблюсти какие-то приличия в училище. Волосы только расчесала и решила на этом остановиться, несмотря на то, что в шкафу были такие же, как и у лисы, аксессуары, но мокрые или, еще лучше, огненные волосы ее не устраивали. «От меня морем пахнет!» — сказала Лиса, обнюхивая свою руку. Джен принюхалась. «Совсем чуть-чуть. И очень вкусно!» — подтвердила она, а потом на несколько секунд задумалась. «От меня гарью не воняет?» Лиса усмехнулась и принюхалась. «Нет, от тебя тепло исходит, а запах... Как бы сказать, летнего жаркого дня». Звучит намного лучше. Из спальни вышли фера с Ланой, которые, наконец, выглядели довольными своими находками. Аквилева предстала перед подругами в ярко-зелёном платье до колен с вышивкой на подоле и рукавах, а Покровская в черных брюках и черной облегающей водолазке. Ее простенький с виду наряд украшала серебряная подвеска, на шее с птицей, расправившей крылья. — Я не нашла ни одной резинки, чтобы заплести волосы в косу, — пожаловалась Лана, показывая две серебряные палочки, которыми собиралась заколоть волосы. — Терпеть не могу, когда они распущены. — Ну и зря. Тебе очень идет, — хмыкнула Лиса, разглядывая бледное лицо подруги и черные волосы обрамляющие его. «Давай помогу!» Белянина взяла из рук Ланы шпильки и вскоре убрала ее волосы от лица за спину. Но стоило Покровской пошевелиться, как они разлетались за ее спиной черной фатой. «Хотя бы в глаза не лезут», — одобрила она. Фера надела на волосы ободок, которая отыскала среди вещей. Он оказался таким же непростым, как и резинка лисы. Из него вылезли тонкие, практически невидимые зеленые ниточки и опутали волосы. В редких местах, где одна нитка сплеталась с другой, показались миниатюрные цветочки. Аквилёва с удивлением посмотрела на себя в зеркало. Еще когда она надевала платье, ей показалось, что выглядеть она будет, как маленькая девочка на утреннике. Оказалось же все иначе. Взрослая, красивая и непредсказуемая. «Цветы в волосах, вот это по-настоящему круто!» — оценила Лиса. Появление четырёх стихий не прошло незамеченным. В училище царило сонное идилие после вчерашнего праздника, и появление Трезубца и Темного не вызвало радости, как в первый день после каникул. Единственное, что заставило вялых учеников поднять головы от тарелок, так это четыре девушки, входящие в столовую. Вот это да, пробормотал Дима, разглядывая облачение Джен которая уверенно шла в сторону раздаточного стола, помахивая кофтой в руках. Рома и Саша тоже посмотрели на девушек. «Какой кошмар!» — оценил Рома длину платья лисы. Голые плечи и мокрые волосы. А потом посмотрел на ее брата. «Не знаю, в курсе ты или нет, но твоя сестра не умеет одеваться». «Почему это?» с трудом отрывая взгляд от девушек, спросил Саша. «Потому что она идет на уроки, а не в клуб. Она сейчас от себя любя лопнет», — заметил он, разглядывая довольное лицо Беляниной, улыбающейся каждому встречному. Он замолчал на пару минут и осмотрел столовую. «Я сейчас», — Легков встал из-за стола трезубца и подлетел к Лене и Лиане. — Привет, девчонки, сесть можно? Зайцева и Волынская обменялись озадаченными взглядами. Рома же, не дожидаясь их ответа, сел на стул около Лианы и вытянул ноги в сторону прохода между столами. — Рэй, что ты говорил? Заметив, что Темнов замолчал, Кара повернулась в его сторону и увидела, как тот, округлив глаза, наблюдает за чем-то около входа. Девушка, недовольная, что ее обделяют вниманием, тоже посмотрела туда, но не увидела ничего, что могло бы настолько привлечь Рея. Она помахала рукой перед его лицом, и Андрей несколько раз моргнул, а потом непонимающе посмотрел на нее. «Что?» – устало спросил он. «О чем задумался?» «Ни о чем». Отрицательно качнув головой, снова бросил короткий взгляд в сторону раздаточных столов. «Пошли отсюда». «Но я еще не доела, да и ты тоже». «Пошли, скоро уроки начинаются» он встал и чуть ли не бегом бросился к выходу из столовой. «Мне кажется, или на нас действительно смотрят?» — спросила Лана, когда они подошли к раздаточному столу, и один из стоявших в очереди парней одарил ее заинтересованным взглядом. «Да, на нас смотрят», — подтвердила довольная Лиса, и послала парню воздушный поцелуй. Тот заулыбался еще энергичнее и попытался заговорить с Беляниной. Но та сделала вид, что не заметила этого и повернулась к нему спиной. Помни, ты королева! Одаривать же каждого своим вниманием очень утомительно. Лана усмехнулась, заметив краем глаза выражение лица бедного будущего защитника. Девушки набрали себе еды и остановились, осматривая столовую в поисках свободного стола, которых было всего несколько. Они уже выбрали себе один в дальнем конце зала, как Лана показала в сторону трезубца. Дима и Саша махали им, призывая подойти. «С чего это мой брат так усердно тебе машет?» – спросила Лиса, подозрительно косясь на Покровскую. «Мне он нам машет», – удивилась та, тоже улыбаясь Белянину. «Ну-ну», – хмыкнула Лиса, разглядывая лицо Саши. Девушки, виляя между столиками, подошли к трезубцу и заняли свободные места. «Привет, красавица!» – улыбнулся Дима Джен, когда она поставила свой поднос на стол. «Прекрасно выглядишь!» «Спасибо!» – ответила Струницкая и услышала позади крик лисы и звук падения. Она обернулась и увидела, как Лена поддерживает поднос Беляниной, чтобы он не упал. А Лиана ставит саму девушку на ноги. «Ты в порядке?» – спросила Зайцева Лису, поправляя ее платье. – Да, – ошеломленно ответила девушка. – Я упала, поверить не могу, я с детства не падала на ровном месте. Лена, понимающих, хмыкнула и переглянулась с Лианой, а потом обе бросили быстрый взгляд в толпу. Лиса проследила за ними и увидела там спину легкого который спешил к выходу. — Фера, Фера" — прорычала Белянина, подзывая к себе Аквилеву, передай своему дружку, что ему не жить. — Может, он случайно? — попыталась выдавить улыбку девушка. — Да, скорее всего, он не специально, — поддержала Лиана. «Это на Рому совсем не похоже, он не такой. Это скорее в стиле Покровского. Нет, это точно случайность». «Тогда и я устрою ему веселую жизнь совершенно случайно», прорычала Лиса, отбирая у Лены свой поднос и с грохотом опуская его рядом с Сашей.